До своего дома Влаиля Рос Шарко добрался только в сумерки. Сравнивая Париж и его предместье, где царили четкие линии, а лица горожан, погруженных в книгу или глядящих в окно, были совершенно безмятежны. С египетской столицей он почувствовал, что и сам почти успокоился. Вошел в квартиру, бросил чемодан включил железную дорогу и отдался мерному ходу шатунов, тихому постукиванию колес, свисту паровозика. Ставшие наконец доступными привычные звуки и запахи, помогли ему окончательно прийти в себя. Но все-таки в нем еще жило колдовство Каира. И он еще не забыл как прикасается кожа челюсти крокодилов. Шаркосов с домом вернулся из детской в гостиную, поставил на стол банку соусом коктейлем, коробку засахаренных каштанов и подарки, купленные в аэропорту перед отлетом, бутылку виски и блок Мальбора, заказ Мартена Леклерка, курильницу для благовоний, который привез жене Мартена Катя. Потом, несмотря на поздний час, усталость и боль в суставах из всех доставшихся ему за сутки перемещений он отправился в Розарий Вальдемарн. Впрочем, это было совсем недалеко, через дорогу перейти. Традиции, привычки Необходимость Сторож Марк Он смотрел в своей кабинке Очередную серию Очередного бесконечного теледетектива Открыл ему калитку И дружески улыбнулся Как так Мы улыбаемся тем Кого привыкли видеть Даже не зная толком Кто они такие В дальнем конце парка Его ожидала скамейка обрубок ствола, распипеленный пополам по горизонтали. Под тем самым дубом, где не Сюзанны когда-то, господи, как давно, вырезали свои инициалы F и S. Встав перед дубом, он провел по груди рукой, глаза его были пустыми. Ему еще виделись пламя зажигалки, колхавшейся перед искривленными губами араба. Ему еще помнился этот особенный запах паленой кожи. Он сжал зубы, достал перечинный нож и процарапал на коре рядом с семью вертикальными черточками еще одну. Восемь ублюдков, которые больше никому не причинят зла. Шарко сложил ножик, сел на свою скамью и свесил руки между раздвинутых коленей. «Посмотреть со стороны», — подумал он, — «сразу видно, насколько я состарился. Преждевременно состарился и нет, не физически, морально». Теплый воздух ласкал ему затылок, будто мягкая ручка ребенка. Внизу – засыпающая столица, свернувшись клубком, как огромная кошка, все больше погружалась во тьму, а вместе с тьмой ее накрывало тошнотворное облако преступлений и насилия. Он печально смотрел на траву. Здесь, именно на этом клочке земли, точно в этом месте, он впервые увидел Эжени которая сидела по-турецки на траве и листала любимую книжку его дочери «Приключения Фантаметты». Жени тогда поднял голову и улыбнулась ему. Отравленная улыбка. Самый первый симптом параноидальной шизофрении. Начало крестного пути. Как будто смерти Сюзанны и Лоизы недостаточно. Даже в самый тяжелый периоды своей болезни, Шарко не оставался без помощи и поддержки Кати и Мартена Леклерк. Только наплевавшему на все человеческие и административные трудности Мартену и удалось удержать его на плаву. В 2006 году Леклерк стал руководителем совершенно новой службы, получившей название Центрального управления по борьбе с преступлениями против личности и предложил ему там пост аналитика. Профессия эта была для полиции тоже относительно новой, и работа Шарко заключалась в том, чтобы теоретически, не выходя из кабинета, расследовать висяки, уголовные дела в убийствах и других формах насилия над личностью, закрытые за недостаточным доказательств, но снятые с полки, когда появилась свежая улика. Проверка всей содержащейся в деле информации, сопоставление фактов, психологический подход к следствию, использование для вычисления убийцы, особенно серийного, любых средств информации, не только национальных, но и международных, в том числе и Интерпола, знание всех последних достижений не только в научной сфере, но и в области информационных и коммуникационных технологий. Для обладателя диплома психокриминолога, 20-летнего работы на земле, Франко Шарко, шизофреника, с сманивая преследование, началась новая жизнь, вдали от улицы. Зазвонил в кармане мобильник, и комиссар тяжело вздохнул. Прочел на дисплее телефона «Люси Эннебель», а ведь время к полуночи. «Этой женщине пора бы уснуть, как и всем прочим. Так нет же, она тут. Она набрала его номер». Он подключился со слабой улыбкой. «Поздновато для звонков, а, лейтенант Набель? «Но никогда не поздно ответить на звонок. Я знала, что ваш самолет приземлился в Орли в 21.30 и подумала, вряд ли вы уже спите». «Потрясающая интуиция!» А чем нас оскорбили на борту, вам тоже известно? Люси вышла подышать свежим воздухом и сейчас стояла у входа в педиатрическое отделение больницы. Я вчера оставила сообщение на вашем автоответчике, а вы мне не перезвонили. Сожалею, но это было невозможно. Мне как раз в это время подали жареную рыбью голову. Долгая пауза. Наконец Люси снова заговорила. «У меня для вас новости. Мы...» «Да, я в курсе. Сразу как прилетел, позвонил шефу. Вы имеете в виду убийство Шпильмана-младшего и его подружки, краж бобины и скрытый фильм, который вы обнаружили, так сказать, за оригиналом. Но я сейчас занят другим». «Чем же?» «Сижу на скамейке. Я только что преодолел несколько тысяч километров, москиты искусали меня до дыр, и я попытался, если не возражаете». Хотя бы несколько минут не думать о деле. Широко зажал мобильник между ухом и плечом, протёр носки туфель бумажным на своим платком, глянул на подошву и обнаружил там застрявшие в неровностях песчинки. выковырял их пальцами и стал рассматривать. Так зачем вы мне звоните-то? Да? Я же сказала, что я. Вы что? Вам необходимо беседовать о трупах даже ночью? Вы хотите знать, что я нашел в Египте, чтобы подпитать собственную держимость? Это ваше горючее? Без этого вам не двинуться дальше? Любопытно бы заглянуть в ваши сны, Набель. Люси остановилась посреди дорожки, отведенной для машин скорой помощи. В низком северном небе плясали синие и белые огоньки. Оставьте, пожалуйста, в покое мои сны, комиссар. И засуньте подальше свой убогий психоанализ. я это хотела предложить вам в связи с нашим делом ненадолго прокатиться в Марсель. Но, похоже, вас это не колышет. И мне вас место не тронуть В конце концов, я всего лишь лейтенант, а вы комиссар. Вы абсолютно правы. Все это меня не колышет. Спокойной ночи, Аннабель. Сухо сказал он и повесил трубку. Люси... Несколько секунд злобно смотрела на мобильник. «Этот тип законченный идиот. Пусть катится ко всем чертям. Она в жизни ему больше не позвонит». Побледневшее бешенство, она купила себе в автомате плитку шоколада и мигом ее сожрала. «Спасибо за лишние калории, чертова акула! Кретин!» Она направилась к лестнице. А когда зазвонил телефон, и на экранчике обозначилось имя Шарко, улыбнулась до ушей. Дождалась, пока телефон позвонит столько раз, чтобы пора было включаться автоответчику, и только тогда заговорила. «Ну, вам все-таки захотелось узнать?» «Что там в Марселе, лейтенанта Набеля". Люси помолчала, потом начала рассказывать. «Час назад нам позвонил специалист по фильмам 50-х годов. Ему удалось опознать актрису, которая снималась в короткометражке. Эту актрису зовут Жюдит Саньоль, и она еще жива, комиссар. Шарко тяжело с греймассой боли встал со скамейки. Вздохнул. Хорошо. Я согласен. Вернусь домой, скачаю оба фильма. Оригинальный и скрытый. Посмотрю, наконец, что так Такое там происходит. Надо же разобраться. В котором часу вы завтра будете в Париже? Мой поезд прибывает на Северный вокзал в 10.52. Отъезд Лионского в 11.36. Прибытие в Марсель в 14.57. Саньоль предупреждена. Она будет ждать нас в гостинице. Я сказал ей, что мы журналисты и делаем репортаж о порнофильмах 50-х. Тема великолепная. Только вам придется сдвинуть время выезда. Я договорюсь о том, что мы вместе с вашим шефом присутствовали на утреннем совещании в Нантере. Потом мы вместе оттуда уедем в Марсель. Отлично. А теперь расскажите, что вы откопали в Египте? Три великолепные пирамиды. Хеопса, Хефрена и Микерина. До завтра, Набель. Прежде чем уйти из парка... Он потрогал пальцем восемь вертикальных черточек на стволе дуба и один в ночной тьме сжал зубы.